Глава 20. Ехали уже третью неделю, и Анги не уставала благодарить свою леди за подстанники. Это странное слово она за два дня до отъезда из дома услышала первый раз в жизни и очень возмутилась, когда поняла, что именно хозяйка имеет в виду. Мыслимо ли дело как мужик какой ходить? Да святой отец проклянёт, ежели узнает. Не скажешь, он и не узнает, разозлилась леди. А с голой Тут леди произнесла слово, которое по разумению Анги знать-то не должна была. Ехать потом всю жизнь болезни женские лечить, да и детей рожать не сможешь, и вообще, Анги, если тебе не нравится мне служить, можешь остаться в замке, думаю, мадам Векс найдёт тебе работу. И Анги сдалась. Так-то она сразу заметила, что после свадьбы леди её стала, ну, не злее, нет, просто строже и раздражительнее пропала куда-то её мягкость, как будто спряталась. Нет, к ней-то госпожа относилась хорошо, грех жаловаться, но вот с леди Санти даже не попыталась поговорить. Оно, может быть, и к лучшему. От сестры леди одни неприятности и проблемы. Только вот раньше бы она, госпожа-то, конечно, побежала бы к сестрице советоваться, случись что, а тут всё молчком. Зато Анге хватило ума убедить леди, что никто никто и знать про это богохульство не должен. За такое церковь не похвалит, нельзя женщинам мужскую одежду носить, а мужчинам женскую. Впрочем, похоже леди Ирен и не собиралась обсуждать своё исподнее даже с леди Санти. А уж снимала хозяйка это богопротивное изобретение сразу, как в тепло попадало. Да ещё и стирать каждый раз заставляла. Но к концу третьей недели Анги была готова и стирать их хоть каждый день, была бы только возможность и носить сама. Под платьем не видно, а если бы не они, давно позаболела. Это она уже поняла. В карете к вечеру приходилось кутаться во всё, что есть из одежды. Так что больше не казались ей эти странные штаны таким уж непотребством. Более того, была бы возможность, двое бы сразу надела для тепла. За 3 недели они под крышами замков всего четыре раза ночевать смогли. Конечно, на улице спать не приходилось. воины лорда выгоняли из дома несколько семей крестьян, и леди Ирен со служанкой ночевали под крышей. Но крестьянский дом и есть крестьянский. дуло изо всех щелей хуже, чем в замке. Да и хворост не всегда был. Анги смотрела на знакомые с детства нищие крестьянские хижины и радовалась, что когда-то ещё подростком её взяли служить в замок. Зато, если попадали в замок, задерживались на день-два. И лошадям роздых давали, да и солдатам отоспаться отогреться нужно было. Правда, в замках ангиной раз и хуже приходилось, чем в крестьянской хижине. Зато для леди всегда готовили ванну, помыться с дороги, постирать было где, опять же. Госпожа сильно злилась, что Анги свою одежду стирать не хотела. Пришлось смириться. Всё же она, леди-то, всегда заботилась, чтобы у Анги еда была хорошая, чтобы спала, если уж не в тепле, то хоть тепло закутанное, чтобы солдаты лорда её не трогали. В солдат ехало больше сорока человек до девяти лек, какие с спреданным, какие с имуществом самого лорда, с зерном для коней, с оружием и запасами еды. Большой обоз получился. И в первые те дни Анги прямо боялась отойти от леди, больно её ухмылки вояк не нравились. Не дай бог, удумают, что дурное. А потом, во время одной из остановок на ночлег, она даже Размяться еще не успела после кареты, один из них тот самый, что ей всегда подмигивал и норовил за зату щепнуть, схватил Анги за руку и потащил куда-то, а остальные только смеялись и советы давали. А Анги из перепугу даже закричать толком не смогла. Зато леди Ирен из кареты выскочила и такой крик подняла. И стоял этот кабан здоровущий перед ней, и оправдывался, пока лорд Ричард не вышел из дома, где с хозяевами о ночлеге договаривался. Выслушал он спокойно возмущение своей леди, повернулся к воякам и сказал: «Это служанка вашей леди, руки оторву". И даже голос не повысил, а только больше никто и не подходил к анге, вроде как она теперь пустое место. А лорд потом подхватил леди под ручку и отвёл в сторону и что-то ей там говорил. Леди Ирен после разговора очень сильно расстроенная была. Кто их, Господ знает, о чём говорили-то. Тогда, помнится, начлек хороший был в купеческом доме у знакомых лорда. Какие-то дела у них общие велись с этим купцом. Вот и сегодня ночевать будут они у знакомых. Лорд ещё вчера с утра одного солдата отправил гонцом, значит, постирать Анге найдётся где. Замок лорда Верского был не слишком и велик, не сравнишь с замком лорда Берета. Но Анги уже давно поняла, что совсем не важно, велик ли замок или дом, важно, богаты ли хозяева. У купца тогда и кормили вкусно и сытно, да и спали слуги в тепле. А за неделю до этого в замке ночевали, так если бы не еда с господского стола, она бы к утру от голода померла. Так что замок Анги осмотрела снаружи, как только из кареты вышла, и осталась вполне довольна. Из нескольких труб на крышах валил дым. Значит, топят, значит, тепло будет и для стирки вода не совсем ледяная. В замке лорда Верского пришлось задержаться ещё на два дня. Праздновал хозяин рождения наследника. Ирен вымотана была и дорогой, и неуёмным темпераментом мужа. При любой возможности лорд норовил исполнить свой супружеский толк. Лучше уж в хижинах крестьянских ночевать и клопов там кормить, чем Нельзя сказать, что Ричард был ей противен. Нет, Но раздражало даже отсутствие попытки сделать ей приятно. Так она и лежала, каждый раз бревном, думая о всякой ерунде и ожидая, пока муж насытится. Утешала себя тем, что хоть не извращенец, и на том, как говорится, спасибо тебе, Господи. С мужем вообще всё было сложно. Он обращался к ней Ирен, но когда она назвала его по имени, сделал замечание. Ирен Я не давал тебе права обращаться ко мне по имени. Дома для всех я лорд Ричард, для чужих лорд Наргерский. Замечание он сделал не раздражаясь, совершенно спокойным тоном, так как будто воспитывал ребёнка. Учил его. Это раздражало. Понятно, что чужой мир, чужие правила, но неприятно. Тем более, что Ирен прекрасно помнила, что в тех замках, где они останавливались раньше, жёны обращались к мужу на ты и по имени. В трёх из четырёх. А в одном жена обращалась к мужу лорд Чейс. И казалось, что супруги с трудом терпят друг друга. Неужели она тоже мужу неприятна? Как он тогда её отчитывал, когда она за Анги заступилась? Ирен Никогда не смей повышать голос и пытаться командовать моими людьми. Если тебе что-то нужно, спроси у меня. Иран тогда промолчала, а так хотелось спросить: "Любезный лорд, нужно ли мне было зайти в дом и при посторонних сообщить о том, что ваши солдаты насильники и скоты?" Но скандалить она не умела. Только день ото дня всё больше гасла в душе надежда на счастливое супружество. Неужели рядом с ней всю оставшуюся жизнь так и будет жить чужой человек, совершенно чужой? И главное, даже не пытающийся стать хоть чуть-чуть ближе. И вот вроде претензий то предъявить не выйдет. Лорд Верский оказался невысоким толстяком около 40 лет, несколько болтливым и радушным. С Ричардом они когда-то воевали рядом, потому и рад он был гостю несказанно. А тут её и повод такой, ну как не отметить рождение наследника, как не похвастаться перед соседями. Леди Ирен нанесла визиты леди Джейси. Перед тем как идти к молодой матери, она спросила у мужа, "Лорд Ричард, возможно, стоит подарить что-то леди в честь знаменательного события?" Лорд задумался, а потом спросил: "А что бы ты хотела подарить?" Иран растерялась, откуда она может знать, что дарят благородные леди на рождение ребёнка. Вообще нужно ли это делать? Аккуратно сказала: "Лорд Ричард, когда моя мать Хельга Берет родила наследника, я болела, а потому не знаю, что именно ей дарили. Я думала, что вы сможете мне подсказать." Ну, муж обычно дарит в таком случае украшения. Какое-нибудь колье или что там ещё женщины любят. Ты можешь подарить что-то попроще: кольцо или серьги. Послушно кивнув, Иран полезла в свою шкатулку. Леди Джейса Верская оказалась совсем молодой девушкой, ровесницей Иран. Она лежала в огромной кровати под присмотром сиделки и няньки, бледная, с полопавшимися сосудами в глазах, но очень довольная. И серьги, которые, взяв из рук Ирен, приподнёс ей лорд Ричард, явно обрадовали её. Им показали наследника, трёхдневного крошку, которого завтра будут крестить. Наплевав на всех визитёров, наследник лорда Верского мирно сопел в колыбельке, смешно причмокивая губами. Иран вздохнула, малыш был совершенно замечательный. Ради такого стоит потерпеть и визиты мужа, да и любые другие неприятности. Молодой матери ещё не разрешали вставать, потому утром на крестинах её не было. Сам обряд провели в крошечной замковой часовне, в присутствии приезжего священника и полутора десятков соседей. В обед был пир, как и положено, а для развлечения гостей в замке находился менестрель. Вот его-то рассказы после того, как гости перепились и слуги разнесли их по комнатам, и удерживали леди Ирен в зале. Лорд Верский и ее муж сидели за высоким столом, относительно трезвые и что-то обсуждали. Ирен, пожилая леди Сойтер, задремавшая в кресле, две средних лет леди и молодой сын соседа, юноша лет 17, слушали рассказы Джвайва. Министрелю было около 30, на взгляд Ирен. И в своей жизни он побывал даже за морем. Он много и интересно рассказывал о Франкии, где прожил в юности почти три года, о южных районах Англитании, где пробыл весь позапрошлый год, и Аргонию, страну за морем, где ему довелось пожить пару лет. Там есть удивительная машина, в которую кидают дрова, а она крутит мельничное колесо. И это не сказка, я видел это сам, лично. Там много удивительного и непохожего на нашу благословенную Англитанию. Возможно, вас это шокирует, леди, но там настолько безбожная страна, что женщинам позволено носить брюки. Представляете? Леди средних лет дружно вздохнули и перекрестились. Юноша поразовел. Ему эта идея показалась верхом непристойности и эротичности. Так как он стал выспрашивать подробности. «Джаев, но куда смотрят мужья этих женщин? Почему они их не накажут? Мой лорд, там довольно гористая местность. Считается, что леди в платье не смогут сохранить скромность. А некоторые из них и вовсе не замужем. Но у них же есть отцы, и братья, Почему они не могут запретить такое? Конечно, я бы хотел посмотреть на Лорд Димас. Что за фривольные мысли? заворчала проснувшаяся леди Сойтер. Вот я пожалуюсь вашей матери, негодник. Вредная старуха так и не позволила дослушать ни про Аргонию, ни про криски острова, где тоже успел побывать Джайф.